Не те ощущения. Саша. В понедельник Оля уехала в поликлинику. Сказала, что проходит целевой медосмотр и вернулась со следами инъекций и синяком. Это нормально, у меня вены не очень. Так что малой кровью, считай, обошлось. Я уехал за вещами, забрал машину и вернулся уже к вечеру. Оля работала в наушниках, стучала по кнопочкам и не обращала внимания на окружающие звуки. Я включил и выключил свет. Она радостно встрепенулась. «Саш, а у меня для тебя сюрприз. Хороший? Замечательный. Смотри». Она достала листки с результатами анализов. СПИД, сифилис, гепатит, еще какие-то страшные названия. Везде было написано «минус» или «не обнаружено». «Оля, замечательно. Поздравляю тебя. А это сюрприз? Ты думала, что у тебя что-то из этого дикого набора?» «Саша, ты что? Разумеется, нет. Просто ты всегда морщишься, когда надеваешь презерватив». Как говорят мужчины, в них же м -м, не те ощущения. У меня нет никаких страшных диагнозов, видишь? Все отрицательно, и это очень замечательно. Тем более, что у меня бесплодие. Забеременеть я не могу. Да и можно выходить до семи извержения. Тебе же так будет лучше, чем в резинке. Так что можешь ее не надевать. Мужчины так не говорят. Если они решили предохраняться этим способом. Просто используют резину, и все. Значит, другие варианты не подходят, и мужчины выполняют свои договоренности они провоцируют чувство вины у своей женщины. А Оля удивительная: про презервативы она все правильно заметила, особенно в первый день. Какая бы еще такое предложила? Не знаю ни одной а это думает, что я в презервативе только из-за страха подцепить какую-нибудь дрянь. Оля, спасибо! Это так трогательно, но я откажусь. Почему? Тебе же не нравится в резинке? Не нравится, но использовать ее не перестану. Я и правда в первый день еле дождался, чтобы ее содрать. А потом купил почти свой размер. Так что мне теперь не больно. Просто не очень комфортно. Но это не страшно. Я мужчина. Потерплю. Больно? Свой размер? Они что, бывают разные? Оля смотрела на меня ошарашенно, словно школьница. У нее вообще сексуальный опыт был или нет? члены разные, значит и размеры разные. Оля... Ты что про презервативы знаешь? Ну, что они есть, их надо приносить на УЗИ, еще они бывают с выпышками, для УЗИ они не подходят. Потом поджала немного губы, состроила какое-то виноватое выражение лица и продолжила. Мне они тоже э -э -э, не очень подошли, то есть совсем не подошли. Понятно. У тебя одежда какого размера? Хм, ну, я крупная, LXL. Пробовала носить темку. Ага, у меня есть такая майка, любимая. Я в нее втискиваюсь и через минут 10 уже падаю в обморок от нехватки кислорода. Вот и у меня также. Мой размер презерватива больше 2 XL, А в магазинах продают только М. Я взял, какие были. А это разница в три размера. Поэтому просто больно и все. Сейчас я купил самый большой размер, который продается в аптеке. 2 XL. Он тоже маловат, но не критично. Так что не переживай. Ты у меня отзывчивая. Презерватив не успевает мне натереть. Но зачем его надевать? Посмотри, у меня все в порядке. Она снова протянула листочки с анализами. Я тебя ничем не заражу. Это приятно, Оль. Но я его не для этого использую. Ты ведь сейчас не можешь пить противозачаточные таблетки, да? Не могу. Я даже алкоголь сейчас не могу пить, чтобы не влиять на вязкость крови. Бесплодие у женщины, которая уже родила одного ребенка, диагноз сомнительный. И если есть хоть призрачный шанс, что ты забеременеешь, я буду пользоваться презервативом. Лучше тебя поберечь, чем потом решать вопросы с незапланированной беременностью. Логично? Да, об этом я не подумала. Спасибо, что заботишься. Это очень приятно. Чтобы и тебя успокоить, скажу, что у меня тоже все в порядке. Я комиссию проходил при трудоустройстве на прошлой неделе. Там тоже все отрицательно. Она обвела мою шею руками, поцеловала и прижала щекой груди. А я все смотрел на листке анализа с угловым штампиком нашего онкологического диспансера. Я сдавал точно такой же набор исследований. Мне тоже скидку сделали, потому что это лабораторный комплекс под названием «На госпитализацию». «Онкодиспансер, на госпитализацию, уеду через 9 дней, проблемы со здоровьем, тоже гормоны, но не диабет» не влияет на вязкость крови, пакетик с надписью «МРТ». И как же ты, Оля, с этим справляешься без поддержки? Как ты это вывозишь одна? Просто невероятно. На вид такая мягкая, беспомощная, а сама — кремень. Не устаю ей восхищаться. Надо бы с онкологом посоветоваться. Но обещал не выпытывать и не выискивать. Слово «надо держать», а ее саму «поддерживать» и «не расстраивать». Если она будет уверена, что я не знаю, что с ней творится, ей будет легче. Поэтому целую молча и нащупываю в кармане ненавистный латекс. Ничего, будет время, будем без него. А пока это единственная защита моей маленькой от дополнительных забот.